Девок разделяют на питки. Каждый питок 3 дня и 3 ночи пребывает в покоях великого хана, исполняя необходимую службу. Первый питок сменяет другой, и так чередуются, пока все не исправят службу. Пока один питок находится в покоях великого хана, другие пребывают в соседних Когда великому хану захочется пить или есть или иное, что понадобится, девки внутреннего покоя приказывают тем, что в соседнем покое, а они приносят то, что нужно. Великому хану прислуживают только одни эти девки. Другие девки менее высокой цены живут во дворце при других князьях и выучиваются готовить кушанья, шить платья и другим рукоделиям. А если какой боярин пожелает жену, великий хан выдаёт за него одну из этих девок с большим приданым, и так он выдаёт их всех замуж за бояр. Было у Кубилая 10 сыновей от законных жён. Семеро из них имели титул хан, что значит король. Звали одного из них королём мирного запада, другого королём мирного севера. Был ещё король Тибета, король Тангута, один сын заведовал границами. В южном Китае ещё оставался китайский император. Тот император даже на прогулку ездил, запрягая женщин, и скучал. Кубилай-хан тоже скучал. Он кочевал из дворца в дворец, вызывал к ханскому престолу евреев, мусульман, христиан, колдунов, заставлял спорить о богах. Победителя награждал, а побеждённого поил вином и всегда смеялся. Хан был мудр, но люди боялись его, боялись при входе, боялись сидеть, стоя, разговаривая. В Венеции Марко Полло воспитывался в доме без старших, а прежде чем увидал хана, 4 года ехал через разные земли. Он никого не боялся. Когда спросил Кубилай купцов о дороге, то часто путались они в названиях городов, в описании дорог, часто забывали, где и какая растёт трава и как перейти через перевал. Тогда они вызывали Марка. Маркa помнил всё. Он не боялся зацепиться за ханский порог, говорил смело, с ним хану было интересно, и хан разрешил Марку ездить у его стремлений. Стали звать Марка господин Марко Поло. У стремени хана поехал Марко Поло из Летнего дворца в Зимний дворец Камбалу. Камбалу, как пишет Марко Поло, а точнее хан Балык, это нынешний Пекин. Там тогда стоял Большой ханский дворец. Про дворец рассказывает Марко Поло, и вот он каков. Прежде всего, квадратная стена, каждая сторона миля в длину, А в округе, значит, четыре мили, а стена толстая, в вышину добрых десять шагов, белая и кругом зубчатая, в каждом углу по красивому богатому дворцу. В них хранится сбруя великого хана, луки, колчаны, седла, конские узды, тетивы, все, что нужно на войне. Есть еще по дворцу у каждой стены такие же, как угольные. Всего по стенам восемь дворцов и во всех сбруи великого хана. В каждом, знаете, одно что-нибудь. В одном луки и ничего иного, в другом только одни седла, и так в каждом дворце одно что-нибудь. В стене на юг пять ворот. Посредние большие, открываются только когда великий хан выезжает или въезжает. Под ле них с двух сторон по воротам Ими входят все прочие люди, а по углам есть ещё по большим воротам, ими входит всякий. За этой стеной есть другая, поперечники и поменьше, нежели в длину. И тут восемь дворцов таких же, как и первые, и в них также хранится зброя великого хана. На юг в этой стене, как и в первой, пять ворот. И по углам ворота также, как и там. Посредине дворец великого хана выстроен, он вот как. Такого большого нигде не видно. Второго этажа нет, а фундамент над землёю 10 пядей.